Глава 16. Микель, что происходит? Агата посмотрела на парня, колдующего у кофемашины. Хотел бы и я иметь ответ на этот вопрос, проговорил задумчиво и тут же без перехода. Ладно, я понёс ему кофе. Агата, скажи, если через 10 минут я выполззану на четвереньках с мячиком в зубах, думая, что я пёсик, ты будешь меня выгуливать в парке через дорогу? Буду, конечно. Куда же я денусь теперь? Агата рассмеялась. Иди уже. Может, тебе ещё повезёт вернуться в своём уме и памяти. Ой, погоди, ты забыл положить шоколад. И Агата положила маленькую плиточку на блюдце. Я твой должник. Ты хоть понимаешь, что только что свела риск почувствовать мне себя собакой практически к нулю. Ответить Михке Лёана не успела. Зазвонил телефон для посетителей. Михкель показал мимикой, чтобы она ответила и скрылся в кабинете Амадея. Следующие 15 минут Агата только и делала, что отвечала на телефонные звонки. И каждый раз ей приходилось объяснять, что не сразу, ни завтра, ни даже послезавтра невозможно попасть к Амадею на приём. Ближайшее свободное время есть через месяц. Вас записывать? Но мне очень срочно надо. У меня вопрос жизни и смерти, звучало в трубке. Может быть, Агата и поверила бы в то, что у желающих попасть к Модею действительно решался вопрос жизни и смерти. Но всякий раз было что-то, что не позволяло ей поверить в искренность говоривших это. Когда так заявила первая из позвонивших, Агата взволновалась. Может быть, девушки и правда плохо. А потом Агата услышала шёпот. Крис, детка, не расстраивайся. Что эта глупая курица понимает в таких вопросах? Да, самата не бой с ним каждый день советуется, поддакнула вторая. Пусть поищет пораньше, советовала первая. Позвонившая девушка мало того, что советовалась с подругами, так она ещё и звонок поставила на громкую связь, и сейчас Агата слышала каждое их слово. Разговор шёпотом двух подруг звонившей, подсказывающих, что и как надо говорить этой глупой курице, возомнившей себя секретаршей Амадея. Наводил на мысль, что на самом деле девушка подождёт месяц до назначенного времени. Вот правда, вполне может быть, что к тому времени её вопрос жизни и смерти отпадёт сам собой. Агата проговаривала стандартные фразы. Если к дню вашего визита к Модею надобность в этом визите отпадёт, убедительная просьба предупредить заранее. Давайте ценить его время. А теперь будьте добры, продиктуйте мне ваш номер телефона. имя, отчество и фамилию. И уже только по тому, как реагировали на эти слова звонившие, можно было понять, придёт человек в назначенный день и час или нет. Агата перелистнула несколько страниц ежедневника, вернувшись назад, и заметила, что нечасто, но вычеркнутые были. На их место не были вписаны новые желающие, а это говорило о том, что люди элементарно не приходили, но и не сообщали о своём отказе заранее. Вот хотя бы и сегодня Ни одна из трёх, кто сегодня не придёт, не позвонила и не сообщила о том, что надобность в её визите к Омадею уже отпала. С этим надо что-то делать, задумчиво проговорила Агата, листая ежедневник назад и видя вычеркнутые строки. В то время как запись на месяц вперёд говорила о том, что изначально люди готовы ждать. Их не пугает высокая цена визита и не отпугивает месяц ожидания, а потом они просто не приходят. Это ж сколько времени и денег пропадает. Взять хотя бы и первую позвонившую сегодня. Предложи ей Агата время завтра, и она придёт и не задумываясь оплатит. А вот придёт ли это Кристина через месяц? А что если обзванивать с напоминанием о визите хотя бы за сутки? Это же значительно всё упрощает или нет? Ну хотя бы очередь ожидания сдвинет. Надо с Михкелем посоветоваться. поставила себе задачу Агата. Михкель вышел из кабинета Амадея лишь через 15 минут. Вынес пустую чашку из-под кофе, сел за свой ноутбук и озабоченно застучал по клавиатуре. От его былого хорошего настроения не осталось и следа. Выяснять, что могло произойти, Агата не стала, рассудив, что она ещё слишком многого не знает о жизни Амадея и Михкеля. В этот момент распахнулась входная дверь. Впуская того самого посетителя, о котором говорила Модей, мужчина лучезарно улыбнулся. Добрый день. Меня зовут Григорий Михайлович. Я понимаю, что пришёл раньше на 15 минут. Если позволите, я подожду здесь. Я уточню у Амадея, готов ли он принять вас, Григорий Михайлович. Агата озеркалила мужчине улыбку. Почему-то этому посетителю захотелось угодить. Вот хотя бы и чуть сдвинуть время его визита. Амадей согласился. Пусть проходит. Зачем напрасно заставлять ждать, когда я могу принять? Григорий Михайлович, прошу. Агата распахнула дверь в кабинет Амадея и ободряюще улыбнулась пожилому мужчине. О, благодарю. Мужчина галантно улыбнулся, легко встал со стола и, продолжая улыбаться, вошёл в кабинет. Едва Агата закрыла за посетителем дверь, как опять зазвонил телефон. На этот раз звонил её собственный. На дисплее высветилось имя Анри, шеф-повара из французского ресторана. Неожиданно, Агата удивилась, но ответила: "Анри, добрый день". "Добрый день, Агата. Позволь увидеться с тобой, прошу". Анри говорил несколько высокопарно и несовременно, вызывая невольную улыбку. "Это не свидание, и наша встреча ни к чему тебя не обяжет. Пожалуйста, соглашайся". "Встреча, но не свидание?" уточнила Агата, думая о том, что, может быть, месье не очень понимает, в чём разница. Да, именно так, только встреча. И Агата, удивив этим саму себя, согласилась, сообщив, что в ресторан к назначенному часу она доберётся сама. Скрывать от Амадея своей встречи с Анри она не собиралась, а потому планировала сама о ней рассказать. И пойдёт она на эту встречу не в пику Амадею со всеми его бывшими и нынешними женщинами. В первую очередь ей стало интересно просто посидеть в уютном ресторане с приятным во всех отношениях мужчиной. А во вторую она уже и не помнила, каково это сидеть где-то с малознакомым мужчиной. Сказать о том, что она идёт на встречу с Андри, Агата планировала сразу, как команда закончит работать с последним на сегодня посетителем. Григорий Михайлович вышел из кабинета ровно через час. Агата не придала этому значения. А вот Мишке людевился, сказав буквально за пару минут до этого. Обычно визит посетителя продолжается максимум 40 минут, даже удивительно. Ещё 2 минуты, и я вхожу. А ровно через 2 две минуты дверь открылась, выпуская пожилого улыбающегося мужчину. Он распростился, пожелал им всем хорошего вечера и вышел. И в этот момент у Мишки лязвякнул коротким сигналом телефон. Он, услышав этот сигнал телефона, процедил сквозь зубы что-то зачистили сильные меры сего в своих желаниях встреч ни бубни а лучше поехали амадей стоял на пороге своего кабинета раньше встретимся раньше освободимся амадей уже было шагнул к двери но остановился и повернулся к агате рвано выдохнул и произнёс анри не тот кто тебе нужен что Агата сбилась с мысли, потом улыбнулась одними губами, резко выдохнула, но всё-таки проговорила. Всё время забываю, что ты слышишь мысли. Это почему же он не тот? Что бы ты себе ни напридумывала, скажу сразу. Ты красивая женщина, но ему-то нужна совсем для другого. Ему нужно прикрытие, а ты идеально для этого подходишь. Я для прикрытия? Впрочем, если не веришь мне, сходи на эту встречу. Как минимум вкусно поужинаешь и проведёшь вечер в компании симпатичных мужчин. Проговорил и, не дожидаясь её ответа, стремительно шагнул к двери на выход. «Мужчин? Выходит, что Анри не один придёт? С другом?» «Агата, слишком много вопросов. Сходи, ты сама всё от них услышишь. Хорошего вечера!» «Спасибо. Это Агата проговорила в уже закрывшуюся за Амадеем и Михкелем дверь».